Вась-Вася собирался ехать к Дашке, объясняться, но звонок Московцева заставил изменить маршрут. Честно говоря, Вась-Вася был даже рад. Не любил он объяснений и вообще не знал, как объяснить то, что чувствует. А Дашка все непременно станет докапываться, потом ударится в обиду и слёзы, и будет права. Не стоило её обижать, и невозможно было не обидеть. Лизавета обжилась в доме, как будто никуда не исчезала. Она вдруг стала прежней, разве что чуть более молчаливой и замкнутой. Она не рассказывала о том, как жила, и Вась-Вася не задавал вопросов. Восстановив статус-кво прежнего существования, Лизавета принялась приводить квартиру в порядок. И это тоже было правильно. Ее присутствие согревало. Но вместе с тем росла и вина перед Дашкой. Вась-Вася поговорил бы, он же собирался, хотя и до последнего откладывал неприятную беседу. Но Дашка явилась в гости и всё испортила. Теперь точно без скандала не обойдётся. К тому времени, как Вась-Вася добрался до дома Московцева, он успел сочинить и оправдания, и извинения. Очнулся уже у подъезда, со старомодной решёткой, по которой верись сизые стебли винограда, что металл, что побеги были одинаково покрыты и изморозью, и казалось, будто и то, и другое равноценно лишено жизни. В подъезде сидела консьержка, которая скользнула по удостоверению цепким злым взглядом и таким же обогрела цепочку средов, оставленных восьвасей на мозаичном полу. Лестницу покрывала тёмно-синяя дорожка, на пролётах стояли высокие горшки с фикусами, и ярко-жёлтая нарядная коляска у двери выглядела здесь уместно, как и резиновый мяч. Московцев жил на пятом этаже. Вась-Вася нарочно поднимался по лестнице, привыкая к месту и настраиваясь на разговор. Остановился он перед соридной дверью. Полированное дерево поблескивало лаком, сияло кольцо в носу кованого льва, отсутствовал звонок. Вась-Вася, вспомнив фильмы, ухватился за кольцо и потянув, с силой впечатал медную табличку. Звук получился очень уж громким, а дверь вдруг подалась и приоткрылась. «Эй!» Вась-Вася ногой поддал ее, раскрывая. «Эй!» Есть кто живой. Острый запах табака доминировал, приглушая характерную пороховую вонь. Внутри царил полумрак. С выберенных стен на пришельца взирали уродливые маски. На огромном пано в зале древние люди приносили жертвы древним богам. В спальне на точно таком же пано охотились ягуары. В ванной комнате летали калибри и бабочки. Профессор сидел на унитазе, уткнувшись головой в стену. Часть черепной коробки отсутствовала. Влажное пятно на стене гармонировало с бледно-розовой в желтоватых прожилках плиткой. Воняло дерьмом. Штаны московцева были опущены, а в полураскрытой ладони лежал мундштук. Сигарета упала в лужу крови, и тёмные брызги её покрыли всё пространство санузла. Возьвась, дотянулся до шеи, проверил пульс, хотя надобности в том не было, и вызвал бригаду. Ждал за порогом, отчаянно жарел лишь о том, что куриво закончилось, но брать у покойника было как-то неудобно. Из головы не шло, что сложись, тот первый разговор иначе. Убийство не произошло бы. Позже, осматривая квартиру, вась надолго остановился перед тем самым первым из увиденных пано, Он рассматривал уродливое солнце и животных, наблюдавших за зверствами людей. Возвышались пирамиды. На их плоских вершинах синие человечеки с уродливыми лицами приносили жертвы богам. Прорисованные в мельчайших деталях боги были отвратительны до содрогания. Но Вась-Вася заставлял себя всматриваться в лица идолов, и постепенно из-под маски уродства проступила истинная сущность. Боги древних были печальны. Домой Вась-Вася вернулся поздно. Хотел переночевать у Дашки, но очнулся у собственного подъезда. Окна светились жёлтым, и Лизаветина тень проступала за буалью тюлевой завесы. Лизавета стояла у окна, ждала, когда-то мечталась, чтобы он вот так возвращался с работы, а она ждала и встречала непременно с улыбкой. Мечта исполнилась, правда привкус у неё был горьким. Лизавета вышла встречать в коридор и тапочки принесла. И присев на табурет, она смотрела, как Вась-Вася переобувается, запихивает куртку в старый гардероб, как кидает шарф на оленьи рога, служившие вешалкой. «Я ужин приготовила. Будешь?» Спросила она, отворачиваясь. Лизавета старательно избегала прямых взглядов. И это зрило. Вась-Вася ведь не кричал на неё, не ударил, ничего вообще плохого не сделал. Чего она жмётся? «Буду». Буркнул он. «Тогда руки помой, я накрою». Она ушла на кухню, зазвенела посуда, запахло сытно, съестным, как никогда не пахло у Дашки, и окрепшее чувство вины кольнула под лопатку. «Тебе посылку принесли!» — крикнула Лизавета. «Я на телевизор положила». «От кого?» Она не ответила, но вась уже нашел фирменный конверт. Обратный адрес, выведенный каллиграфическим почерком, был знаком, как и фамилия от правителя Павел Егорович Московцев. Внутри, в прозрачном футляре, лежал диск. Вась-Вася заставил себя поесть, вежливо поблагодарил за заботу и получил вежливый же ответ. «Чаю сделать?» – поинтересовалась Резавета, забирая грязную посуду в раковину. «Сделай!» Она кивнула и включила воду. Повернулась к Вась-Васе спиной. Разговор окончен. И ладно, дела ещё есть. Главное, чтобы этот чёртов диск читался. Опасения не подтвердились. Файл был один и запустился сразу. Сначала было слово. «Полагаю, запись началась», — сказал компьютер голосом Московцева. «Надеюсь, у меня получится. С техникой я как-то не в ладах, но так и вправду быстрее». Черный экран проигрывателя мигнул, и появилось изображение. Камера смотрела на серый пиджак, любовно обрисовывая лапчатый узор не желтые пуговицы и булавку, заткнутую в лацкан. Затем изображение сместилось вверх, выхватив участок потолка с трещиной и белым пятном света, и вниз на пол. «Мне нужно многое рассказать вам. Надеюсь, успею». «Идиот!» — сказал Вась-Вася, хотя теперь московцев точно не имел возможности слышать и ответить на обвинение. «Конечно, хотелось бы надеяться, что сие послание...» Не станет посредним, написанным мною, но некие обстоятельства заставляют меня усомниться в возможности личного разговора. Что-то заскрипело, заскрежетало, и на экране появился профессор. Он выглядел утомлённым и раздражённым, склокученные волосы припухшие веки и пепел на рукаве. Эту запись я отправлю с курьером по двум адресам. «Первый ваш рабочий, второй домашний. Уж простите, но пришлось нарушить личное пространство». Он вытащил из кармана мундштук и сигареты. «Также вынужден просить прощения за некоторую сумбурность моего рассказа. Эта история во многом личная, и отчасти потому я не посвятил вас сразу. Я хотел проверить информацию». «Московцев закурил». И дым застилал веб-камеру, смазывая изображение. Я боялся повредить мальчику. Ему и без того в жизни досталось. Одну минуту. Пауза. Рука, накрывающая глазок. Картинка вздрагивает и становится на место. Теперь на экране чёрно-белая фотография. Мужчина и женщина в мужской одежде. Эти двое похожи друг на друга, как близнецы. Это Митенька и Инночка, мои друзья. Мы со школы были вместе, а это значит многое. Сейчас дружба зачастую просто звук, а тогда... Мы вместе поступили, вместе учились, вытягивая друг друга. Я был самым слабеньким, бестоланным, и они изо всех сил старались сделать так, чтобы я не ощутил своей ущербности. Вы, наверное, думаете, что для истории таланты не нужны? Ошибаетесь. Наше прошлое — это состоявшаяся многомерность. Тысячи событий на каждом временном пласте, сотни тысяч связей. И лишь человек, обладающий врожденным даром, способен определить ту точку, которая изменила мир. Лизавета принесла пепельницу и чай. Поставила кружку на край стола, а сама присела на пуфик. Вас Вася хотел было сказать, чтобы уходила, но грянул в её лицо и передумал. Пускай остаётся. «Наше настоящее — это следствие нашего прошлого. И только что я убедился в этом. Всё началось тогда, в прошлом. Сложное было время». «По-своему прекрасное, как мне теперь кажется. Лучше того, в котором я оказался сейчас. Мы доучились в университете, поступили в аспирантуру, Митенька с сыночкой сыграли свадьбу. Нет, поверьте, не было никаких историй о третьем лишнем или тайной моей любви, или уж паче, о Митиной ревности». Ревнуют, когда сомневаются, а он верил Инночке как себе, больше, чем себе. Но я не о том. Мы занимались одним периодом. Вы уж верны догадались, каким именно. Это сейчас древние отстеки нужны лишь тем, кто желает пощекотать нервы рассказами об ужасах того времени. Мы же пытались понять, Как вышло, что пара сотен европейцев уничтожили огромную империю? Это ведь нельзя объяснить ни наличием у Кортеса огнестрельного оружия, ни страхом перед лошадьми, каковой, между прочим, очень быстро исчез. Сейчас я думаю, что Мешиков убили собственные боги, исполняя предсказания. Эпоха Пятого Солнца закончилась. Люди Севера выстроили новый мир на костях Старого. На небо взошло Шестое Солнце. Но народу Мешиков не осталось места под его лучами. Московцев шумно откашлялся и извиняющимся тоном заметил. «Вы уж простите, что увлекаюсь. Я хочу, чтобы вы поняли». «Кто это?» Шепотом спросила Елизавета. «Так, один человек, которого убили, застрелив в туалете. В 70-х годах мы отправились на раскопки. Мы и до этого не раз бывали в Мексике, поэтому не ждали от поездки ничего нового. Во всяком случае, не более нового, чем от любой иной экспедиции». «Надобно сказать, что к тому времени мы все достигли того возраста, который ныне именуется возрастом расцвета. Однако забывают, что у женщин и мужчин расцвет приходится на разное время. Брак Инночки и Мити был крепок, однако бездетен, и сие обстоятельства весьма угнетало обоих. Я, признаться, не понимал этой одержимости в заведении потомства». Да и сейчас не понимаю. Он болтлив, заметила Лиска, подвигаясь ближе. Ему можно. Потому что эта речь, кажется, последняя из произнесённых московцевым. Мы прибыли в Мексику в 73-м. Цель была известна. Ушмаль. Это руины некогда крупного города Майя, который находится неподалёку от современной Мериды. Название можно перевести как «Построенный трижды», хотя по последним данным город перестраивался пять раз. Злые духи крепко владели им. 200 лет они правили в земле Ушмаль вместе с правителем Чечены Ца и Майя Пана. Это предсказание, которое сбылось. По прошествии этих лет с городом начало происходить неладное. Фрески, которыми были расписаны стены, оживали и воровали души людей. Зачем московцу рассказывает все это? Голова не варит совершенно, и чай Елизаветин не помогает. А присутствие самой Лизаветы скорее помехой является. Отвлекает. Вась Вася готов был сказать, чтоб уходила, но прикусил язык. Без неё будет совсем пусто. Между московцев продолжал рассказывать. И наступил миг, когда жители просто покинули город. Московцев перезарядил сигарету в манштуке. Это нужно видеть. Каменные улицы, пирамиду, воссозданную, огромную даже по современным меркам. Стелы, каменные дома. Дворцы, разукрашенные причудливой резьбой, храмы. Они оставили всё, потому что боялись унести с собой злых духов. И никто из других народов не решился войти в опустевшую шмаль. А потом пришли испанцы, мир переменился, об оставленном городе забыли. И лишь в XIX веке некий путешественник наткнулся на развалины. Это похоже на сказку, шепотом сказала Елизавета. Похоже, только жутковато сказочка выходит. К 70-му шмаль был неплохо изучен и большей частью восстановлен. В общем-то, потому мы и не ждали от этой экспедиции ничего интересного. Отправились мы его шмаль по просьбе старого друга и коллеги. «Написавшего о некой находке, разглашать информацию о которой он опасался». «Московцев закрыл лицо руками». «Мы не успели с ним встретиться. Хосе пропал, а спустя неделю его останки были обнаружены в джунглях. Опознавали главным образом по одежде и часам с гравировкой, которые я сам ему дарил». «Ужас какой!» «Тихо!» — шикнул Вась-Вася. «По официальной версии, Хосе погиб от когтей Ягуара. По неофициальной, злые духи Ушмаля выбрали себе жертву». «Вы верно улыбаетесь. Вы показались мне весьма скептически настроенным молодым человеком. Я сам был таким. Я искренне верил в победу разума над суевериями». Я твёрдо знал, что Майя оставили Ушмаль из-за засухи и болезней, а духи стали лишь поводом. Я говорил об этом, но оказалось, что ни старое знакомство, ни обещания, ни разъяснения не способны пробить этот многобековой щит-легенд. Они все считали нас обречёнными, уговаривали уехать. «Но разве могли мы сделать это? И даже появились у нас подобные желания». Оставались преграды бытового плана. Разрешение на раскопки получено. План работы экспедиции заверен и согласован во всех существовавших инстанциях, которым уж точно наплевать на проклятие давным-давно сгинувших богов. Ну и, конечно, непосреднюю роль сыграло желание понять, что же такого нашел Хосе, и почему он, специалист по мешикам, позвал нас в город Майя. Митя и Инна предпочли искать ответ в руинах древнего города. Я же сам не знаю отчего пошёл иным путём. Я стал разговаривать с людьми, вслушиваться в их страхе, разбирать их, как разбирал черепки и осколки древней жизни. И вот однажды мои усилия были вознаграждены. Эта женщина сама нашла меня. Она назвалась подругой Хосе. Она сказала, что долгое время коребалась между страхом и любовью к человеку ныне умершему, и решилась, лишь реш видя мое желание добраться до истины. Эта женщина передала мне сверток, заяви, будто он ключ к месту, в котором духи ушмаля хранят, последнее сокровище Куаутемака. Вряд ли вы способны представить себе, что я испытал, услышав это. «Верно. Зато вась прекрасно представлял, что испытал он сам, обнаружив труп. Злость!» Дело в том, что Куаутемак был посредним властителем ацтеков. Он воевал с испанцами, пытаясь отстоять право на свободу, но проиграл. Куаутемак имел весьма косвенное отношение к Майя, и уж тем паче к заброшенному городу, и невозможность этой связи не давала им ни покоя. «Я поблагодарил женщину, она же сказала, что таков был её долг». А спустя три дня её тело нашли на вершине пирамиды волшебника. Врачи сошлись во мнении, что причиной смерти стала остановка сердца. «Я сам осмотрел тело со всей тщательностью. Я не нашёл ни ран, ни следов уколов, ни потемнений кожи, которые бы свидетельствовали об отравлении». Естественно, среди рабочих вновь пошли слухи о духах ушмаля разбуженных Хосе. Вновь раздался характерный скрип сдвигаемого кресла, и московцев исчез из поля зрения камеры. Теперь голос его доносился, словно бы издалека. Итак, каким образом сокровища последнего императора Ацтеков могли оказаться в покинутом городе майя? В городе, чья дурная слава хранила его сотни лет. И не в том ли дело? Вот. Московцев вернулся в кресло и ткнул в камеру лист бумаги, испещрённый рисунками. Уродливые лица, гротескные фигуры, срившиеся не то в танце, не то в битве. Широко раскрытые рты и квадратные уши, длинные носы и перья, выраставшие из голов. «Я сохранил то послание, которое было передано нам, Хосе. Это копия. Сейчас я всё объясню». Он повернулся боком и ткнул мундштуком в центральную фигуру. «Это человек, облечённый властью. На данный факт указывают его место, его поза, размеры фигуры и специфика одежды. Углубляться не стану». У ног его пленники, и те, кому выпало, стать жертвой. Мунштук указка скользнул ниже, к людям, лежавшим плотно, как шпротины в банке. «Обратите внимание на эти две фигуры». Вась-Вася обратил, хотя и не понял, чем они отличаются от прочих. «Одежда», — подсказал московцев, — «здесь явно виден шлем». А второй облачен в длинное деяние, которое свойственно жрецам. И миссионерам, догадалась Ризавета, восваяся накрыв ее ладонь рукой, сжал пальцы. Лизавета не стала вырываться. А вот захваченная военная добыча, в числе которой видно нечто, отдаленно напоминающее аркибузу. Теперь переходим к богам. Я не стану описывать признаки, я просто озвучу выводы. Вот уицелоподчтли. Московцев указал на уродливую фигуру с квадратным лицом. Бог войны. А после того, как культ его срился с культом Тонатиу и бог солнца. А это тескотрепока, хозяин мертвых. Вот тлалок, бог дождя и грома. Вот Тонатцин, дарительница жизни. Посмотрите на неё, если хотите понять ацтеков. вось, -вось не хотел понимать ацтеков, но всё равно внимательно уставился на картинку. Она держит на руках ребёнка и копья металку. А вместо головы у Тонатцин череп. Ацтеки знали, что жизнь идёт рядом со смертью. Неразрывность этих явлений — основа их философии. Лист исчез. Московцев провел руками по волосам, достал очередную сигарету и, развалившись в кресле, продолжил рассказ. Но эти рисунки свидетельствовали о том, что отстейки побывали в Ушмале. Более того, по верению императора они совершили жертвоприношение, пытаясь вернуть утраченную милость богов и отвратить неминуемую гибель. Увы, как мы знаем, это не удалось. Однако возвращаюсь к годыням не столь давним. Итак, я получил послание от Хосе, представлявшее собой лист с вышеприведённым рисунком, три инкрустированных бирюзой зуба и золотую пластину с выгравированным ягуаром. Знаки с обратной стороны недвусмысленно указывали на принадлежность этой вещи дому ягуара, а к нему принадлежала элита ацтекских воинов. «Да, я прекрасно понимал, что всё это может быть фальсификацией, совпадением, да чем угодно». Так мне сказал Митя. И Инна согласилась с ним. А я просил их поверить мне хотя бы раз. Я твердил, что пусть мизерный, но шанс имеется, что подобная находка увековечила бы наши имена, что Картеру удалось найти гробницу Тутанхамона, а безумному мечтателю Трою, и что мы ничем не хуже». А Хосе поплатился за этот шанс жизнью. Московцы вы сейчас, спустя годы, говорил страстно. Митя встал на мою сторону, сказав, что мы все равно приехали работать, а значит, работать и будем. Инночка же вяло сопротивлялась. Сейчас мне кажется, что она ощущала приближение беды, ибо женщины все же во многом тоньше воспринимают мир. Но мы с Митей увлеклись поиском призрачного клада. Как удалось выяснить, Хосе планировал копать не в самом Ушмале. Он определил участок километрах в трех южнее и выехал осматривать местность. Именно во время той поездки и случилась трагедия. Московцев резко встал и вышел. С полминуты камера снимала стену и кусок стола со знакомой пепельницей-рыбой. Правда, на сей раз она была покрыта тёмно-зелёной глазурью. Вернулся московцев с бутылкой минеральной воды и низким широким стаканом, наполовину заполненным жидкостью, характерного янтарного цвета. «Извините, то, что собираюсь рассказать дальше, крайне неприятно для меня. Поэтому вот... Лекарство для больного сердца». «Ну да». Только от в голову это лекарство не помогло. Итак, мы разбили лагерь, начали раскопки. И, увлекшись, перестали обращать внимание на то, что творится рядом. Люди наши боялись. Они шептались о древних духах и проклятиях. Они скрупулезно выискивали приметы, которые подтверждали близость беды. И когда на рабочего напал ягуар... Слухи о духах Ушмаря вспыхнули, словно пожар, а трекрятый зверь, словно подыгрывая, проник в лагерь и ранил двоих. Поведение весьма не характерное для кошки, но не настолько, чтобы поверить в божественную суть этой самой кошки. «Пожалуй, не стану утомлять вас рассказом о противостоянии, о попытках достучаться до разума, и о вполне закономерной, как я сейчас понимаю, бессмысленности данных попыток». Отчасти на руку слухом была беспрецедентная наглость кошки. Ягуар не только не выказывал страха, он будто бы издевался над людьми, его рев ночью лишал сна. Он мог перебежать тропу, или выглянув из джунглей, следить за людьми. Когда в него стреляли, Ягуар уходил, но недалеко. Он возвращался, спустя час или два. Я понимаю, насколько дико это звучит, но чертова тварь казалась неуязвимой. И что удивительного, если ее стали называть Нагуалем. Духом-хранителем места, воплощением древнего божества, которое, понятное дело, не желало, чтобы его тревожили. Человек на мониторе был незнаком Лиске, и более того, он ей не нравился. Это сухое, скукоженное лицо в ущельях морщин, эти седые, всклокоченные волосы и дикий взгляд. Так выглядят сумасшедшие гении. А от них лучше держаться подальше. Конечно, риска могла уйти. Вась Вася, наверное, даже хотел бы, чтобы она ушла. Вон как смотрит, совсем какающийся безумец на экране. Но, во-первых, риске было интересно. Во-вторых, она устала за день от одиночества. А в-третьих, она боялась. Страх пришел вместе с женщиной в темно-синем пальто и смешной шапке с пушистым помпоном. Она позвонила и спросила Вась-Васю. Она Риску грянула, как на врага. И Риска сразу поняла, что эта женщина появилась не просто так, а с очень даже конкретным вопросом. И риски она не рада. И подозревает, что Риска поселилась в квартире надолго и будет покушаться на отношения, которые, несомненно, есть между Вась-Васей и женщиной. А Риска не хочет покушаться. Ей идти некуда. И ещё человек, которого она любит, совершил убийство. Но риски почему-то совсем-совсем не жаль убитого. Она стала циничной и злой. Почти такой же злой, как морщинистый человек, изревавший душу с монитора. Рабочие сбежали. Мы, признаться, тоже чувствовали себя неуютно. Инночка пала духом. Митя мрачнел день ото дня. Несколько облав закончились ничем. А однажды в лагере появились вооружённые люди, которые потребовались свернуть раскопки. Здесь следует сказать, что друг мой Митя не отречал со сдержанностью нрава, а уж тем не выносил принуждения. И пусть мы уже сами задумывались над тем, чтобы уйти. Ультиматум всё изменил. Мы остались. И Ягуар, смирившись, отступил. «Нам так показалось, на деле же!» Московцев одним глотком осушил бокал и даже не поморщился. На деле же боги готовились нанести удар. Пропала Инна. Не было нападений, выстрелов, не было подозрительных чужаков или предупреждений. Она просто исчезла из палатки. Митя обезумел. Он кричал, грозился полицией и тряс разрешениями, а после вдруг начинал умолять. «Я же видел, что люди, оставшиеся в лагере, сами боятся». Полицейский, прибывший на место происшествия, посоветовал смириться с потерей. Он сказал, что джунгли – место опасное. «Да и мы сами заявляли о ягуаре-людоеде». Злых духов он не помянул, но явно в них верил. И тогда мы с Митей сделали единственное, что могли — свернули лагерь. Лиска представила себе зверя. Почему-то в её воображении он получился грустным и больным, с потускневшей шкурой и седым загривком. Глаза зверя были жёлтыми, солнечными, но это солнце тоже готово было погаснуть. «Инночка появилась, так же тихо, как исчезла. Просто однажды в дверь моего номера постучали. Открыв, я увидел Инну. Она была в ужасном состоянии. Нет-нет, ни синяков, ни крови, ни порезов и прочих ужасов, каковыми принято пугать заложников и родичей. Её переодели». А лицо и руки покрыли узорами, которые ко времени нашей встречи несколько размазались. Но глаза Инны... Не знаю, как это описать. Они словно умерли. Я усадил её и кинулся за Митей. Вдвоём мы стали расспрашивать, а Инна не отвечала. Сидела, смотрела на руки и только на них. Первая произнесённая ею фраза была «Я хочу домой». Стоит ли говорить, что мы улетели ближайшим рейсом? И вы верно поняли, что история на этом не закончилась?» Лиска подозревала, но её подозрения были никому не нужны. Хорошо, что Васьвася вася вообще не верил ей уйти. Он кивнул, хотя человек с экрана не мог видеть Вась-Васю и допил остатки холодного чая. Спустя полтора месяца ко мне пришёл Митя. Нет, он приходил и раньше, но мы никогда не обсуждали случившееся в Ушмале. Уж не знаю как, но все трое чувствовали, что тему эту лучше оставить позади. Но, как выяснилось, она сама не пожелала выйти из нашей жизни. Инна была беременна. И Митя уверял меня, что ребёнок не его. Он умолял поговорить с Инной. «Он нашёл врача, и...» «Трус!» — тихо произнесла Элизавета. «Он же виноват. Он не послушал тех людей, а страдать снова пришлось бы ей». Инна отказалась. Она и мне повторила отказ, а стоило чуть надавить, как разразилась срезами. Она требовала оставить её в покое, грозилась разводом, кричала и на меня, и на Митю, и вообще вела себя как безумная. Я не узнавал её, куда подевалась прежняя разумная и уравновешенная женщина. «Умерла», — снова сказала Елизавета. Если её спросят, она не сумеет объяснить, ведь дело сугубо во внутренних ощущениях. Вот ты живёшь, дышишь, ешь и пьёшь. Иногда даже чувствуешь, что именно ешь и пьёшь. Но на самом деле тебя как бы нет. Развода не случилось. Ребёнок появился на свет. Здоровый мальчик, светлокожий, с волосами цвета соломы. В нём не было ничего с той стороны моря. Его личика, личика Инны. Вот только глаза у него были жёлтыми. «Не карими, не ореховыми, а янтарно-желтыми, как у кошки». «Но ведь это мелочь, пустяк!» Я стал говорить Мите, что он ошибся в своих подозрениях, что в ребенке нет чужой крови. Мальчика назвали Иваном, и жизнь продолжилась. Только это была совсем другая жизнь, построенная на развалинах прежней.